10.0. Смерть почти неизбежна, независимо от обстоятельств или вмешательства другого лица. Большинство людей быстро умирают после совершения суицидальных действий этого уровня. Очень немногие выживают по независящим от них обстоятельствам. Самопорезы. Порезы такой же тяжести, как и в категории 9.0, но и вероятность вмешательства еще более низкая. Большая и быстрая потеря крови. Примеры. Побег из больницы в пустующий дом и нанесение себе тяжелых порезов запястья и горла бритвы, обнаружено полицейским в луже крови, не разрешало полицейскому подойти, угрожая бритвой. Пероральное употребление. Поскольку действие токсинов проявляется медленно, очень немногие случаи передозировки могут считаться настолько серьезными. Примеры. Серьезных случаев передозировки. Внутренний прием жидкости для полировки мебели разбавителя и многих лекарственных средств которые отпускаются только по рецепту врача когда никого нет и не ожидается большие дозы долмана и барбитуратов когда муж в отъезде а детей и других членов семьи нет дома прием шест таблеток нимбутала сон в лесу зимой закрыла себя листьями от чего тело не могли найти несколько дней другие методы наиболее распространенные случаи приводятся ниже примеры прыжок высокого здания 4 этажа или выше Выбегание на скоростную автостраду и столкновение с мчащейся машиной, побег из больницы и повешение в раздевалке спортзала в ночное время, побег в утопление в озере, когда там никого нет, и пациентку не ищут в стационаре, выстрел в голову или любые другие суицидальные методы с использованием огнестрельных средств.